Остановка. Внедорожник вырулил на шоссе и дернул с места. На секунду колеса так глубоко погрузились в снег, что показалось, машина завязнет. Но джип справился и, оставив в холодном воздухе облачко черного дыма, помчался вперед. Остап слушал. Белла рассказывала. Несмотря на их короткое знакомство, история вышла длинной и содержательной. Остап удивлялся. Хотя после всего случившегося с ним за последнее время его ничто не должно было удивлять. Белла не собиралась съезжать с трассы, даже когда заметила, валяющий из-за леса, черный дым. Во-первых, что она может сделать? Потушить пожар в одиночку? Во-вторых, такие вот столпы она наблюдала всю дорогу от Сочи. Поначалу некоторые из них она принимала за стройки дыма из труб в топящихся избах, Особенно ближе к вечеру, когда становилось одиноко и тоскливо. Хотелось свернуть в лежащую у реки деревеньку, помыться в баньке и вечером, сидя у печки, потрещать с местной старушкой о последних новостях. Сейчас, когда в мире одиночества достигла апогея, бабушка встретила бы ее с хлебом и солью, не посмотрела бы ни на цвет волос, ни на серьгу в носу. Но деревни, в которые она заезжала, молчали мертвецкой тишиной. И Белле совсем не хотелось проверять, кто живет внутри этих гигантских гробов. Один раз она не послушалась интуиции и остановилась на обочине возле перевернутой фуры. След на снегу был еще свежим. Из разбитого кузова на асфальт вывалилась целая гора упаковок с энергетическими напитками. Пестрые банки, лакомые добычи мародеров валялись на земле. Но, похоже, никого вокруг такая добыча не интересовала. Возле кабины мелькнула человеческая фигура. Вылезая из джипа, Белла подумала, а не взять ли ей перцовый баллончик, который хранится у нее в бардачке, или даже травматический пистолет-оса с резиновыми пулями, что лежит под водительским сиденьем Она прихватила эти примочки в ближайшем оружейном, когда собиралась в долгую дорогу. Но сам факт встречи с кем-то живым так ее обрадовал, что она отбросила мысль о нападении. «Напрасно». Еще когда Белла обходила фуру со стороны кузова, до нее донеслись странные звуки, похожие на игру симфонического оркестра, который готовится к выступлению. Только инструменты у музыкантов явно фальшивили. Тоскливый вой, гудение, скрежет, звон — все сливалось в одну леденящую сердцу полифонию. Белла сначала подумала, что в кабине сломалось радио, но как только обогнула преграду, обнаружила источник звука, побледнела. На земле лежал водитель грузовика, во всяком случае так решила Белла, успев разглядеть сальный комбинезон с задранной штаниной и валяющуюся неподалеку кепку. Дальнобойщик лежал на спине, раскрыв рот, исхудавший как мумия. склонившиеся над ним фигуры только отдаленно напоминали людей. Прежде всего потому, что люди не расхаживают в десятиградусный мороз в шелковых платьях, в сорочках и брюках. Галстук мужчины съехал в сторону, костюм помялся, а уложенная некогда прическа женщины растрепалась. Можно было подумать, что сердобольная парочка тоже остановилась, заметив аварию, и теперь оказывает бедолаге первую помощь, но все выглядело несколько иначе. Скорее, эти двое пытались укокошить дальнобойщика, причем довольно-таки изощренным способом. Они вцепились в него, как хищные гарпии, не душили, не били, не резали, но только держали. И все же от их хватки он умирал, медленно в затихающих конвульсиях. Потом, когда Белла пыталась описать себе то, что увидела, ей показался удачным образ двух тарандулов — которые прижали лапками к земле птичку и собираются ею пообедать. Водитель фуры затих, в последний раз загрёб снег сведёнными пальцами и замер. Странный звук расстроенных инструментов, издаваемый нелюдями, оборвался. У Беллы хватило самообладания, чтобы не крикнуть. Более того, она каким-то древним чутьём поняла, что двигаться резко сейчас не стоит. Она попятилась назад, с таким трудом переставляя ноги, словно заново училась ходить. Оказавшись за разбитым кузовом, она рванула со всех ног, так, как в последний раз бегала в школе, поспорив с мальчишкой, дразнившим ее буренкой, что догонит его. Тогда, пробежав три лестничных пролета и ворвавшись с криками в столовую, где обедали дети и учителя, она все-таки настигла его и уложила на лопатки. Теперь преследовали ее». Боковым зрением Белла успела заметить движение в воздухе. Женщина в атласном белом платье с паучьей ловкостью прыгнула на кузов грузовика. Фиолетовые искорки блеснули на ее лице. Только добежав до джипа и рванув ручку, Белла поняла, что это глаза. Тот же инстинкт, к которому она не прислушалась, вылезая из-за внедорожника, спас ее в последнюю секунду. Ошибку, которую допустила жена Лота, превратившись в соляной столб, Ошибку, которую допустил Орфей, выводя возлюбленную из царства Аида, Белла не допустила. Она не обернулась, сдержала любопытство преследуемой жертвы и выжила. Дверь захлопнулась, и в ту же секунду ногти человекоподобного создания заскрежетали по стеклу. К счастью, ключ она оставила в замке зажигания, мотор работал. Осталось только перебраться на водительское сиденье и нажать на газ. Вторая фигура — по-звериному опираясь на руки, как на передние лапы, выскочила из зафуры фуры. Белла ткнула пальцем в кнопку автоматической блокировки замков. Приказала себе холодно, властно. «Двигай задом!» — сама удивилась, как ловко нырнула под руль. «Теперь выжми сцепление». люди за окном неистовствовали. К стеклу прижалось бледное лицо с флуоресцентными белками. Задергалась ручка. Белле вдруг стало дурно. Тело охватило вялое истома «Не гляди! Просто выжми сцепление!» Нога нехотя послушалась. Рука, будто налитая свинцом, легла на рычаг переключения передач. «Жми!» Мерзкая полифония сломанных инструментов ворвалась в голову. Белла зарычала, вжала педаль газа в пол. Машина взревела и понеслась вперед. Фигуры не нелюдей не отставали. Она не выдержала, повернула голову. Как же быстро они скакали, не по выгибая суставы ног и рук, и вены на их телах, проступающие под кожей, едва светились лиловым. Белла вовремя повернула голову, крутанула руль и в последний миг объехала брошенный посреди дороги лимузин. Успела заметить смятый венок на асфальте и водителя в фуражке, уткнувшегося в руль. После того, как она набрала на спидометре 60, преследователи отстали. Последние, что она видела в зеркало заднего вида, встающие на ноги насекомые в подвенечном платье. Такие, как эти, больше не попадались. Но были другие. Обычные насильники, которые подкарауливали редких гостей у туалета на заправке. Напуганные одиночки, засевшие в дорожных супермаркетах и сельских магазинах, не желающие никого пускать и делиться под угрозой расправы. На этот раз Белла была готова. В ход и перцовый баллончик, и травматический пистолет, и лопата для уборки снега. А когда потребовался бензин и продукты, она отыскала оружие посерьезней. Драки она не хотела, просто защищала себя. Это было делом привычным. Только в старом мире защищать себя приходилось смекалкой и остроумием, а нынче — грубой силой. К ее облегчению такие стычки происходили редко. В большинстве мест хозяева спали беспробудным сном. Может быть, долгий путь или усталость от постоянного чувства опасности сыграли свою роль. Но в какой-то момент Белли осточертела правила «каждый за себя». И, увидев вдали очередную струйку дыма, она решила «посмотрю хотя бы издалека». Картина катастрофы, которую она увидела с вершины Виадука, поражала своими масштабами. Перевернутый железнодорожный состав смял ощетинившийся по краям дороги лес. Белла посмотрела в тяжелый военный бинокль, боевой трофей, отобранный у одного из ее недавних обидчиков. Разглядела машину спасателей, женщину с младенцем, кутывающуюся в шерстяное одеяло. Хотела было ехать дальше — Но заметила девочку, взобравшуюся на упавший вагон. Она махала руками. Белла находилась слишком далеко от места аварии, но девочка, похоже, подавала знаки именно ей. Просто ради любопытства Белла подняла руку и помахала в ответ. Маленькая фигурка ответила синхронным движением. Ещё раз окинув местность взглядом и убедившись, что спасатели действительно помогают раненым, а не производят над ними неизвестные манипуляции, она решила спуститься в низину. «Так мы и познакомились», — тихо сказала Белла, поправляя на уснувшей Нелли тёплый плед. «Бойкая девчонка и сумасбродная. Если бы не она, спать бы тебе под открытым небом, укрытым пуховым одеялом». Может, так было бы лучше, пробормотал Остап. Дуринь, вздохнула Белла. Когда-нибудь ты освоишь это великое искусство. Тот, кто потерял самое дорогое, отдал лучший подарок вселенной. Глубоко. Я в последнее время слишком много потерял. Думаю, вселенная и счастлива. Не ты один, нахмурилась хозяйка внедорожника. Какое-то время они молчали, слушая шорох шин и ровный шум мотора. За окнами быстро темнело. Белла крекнула и включила дальний свет фар. «Почему ты взяла нас к себе?» — спросил Остап. «Так спасательная машина, не резиновая?» Они загрузили всех, кто еще дышал. По большей части это были те пассажиры, которых вытащил из последнего вагона ты. Взяли также мать с младенцем и, надеюсь, повезли куда-то, где им смогут помочь». Хотя, если честно, я не уверена, что в городе сейчас кому-то есть до них дело. Девчонка с ними ехать отказалась, прилипла к тебе, как репей, велела всем, кто на ногах вырыть могилу этой, ну, твоей зазноби. Раскомандовалась, построила двух взрослых мужиков и приезжую тетю. И знаешь, что я скажу? Мы не смогли ей отказать. Я даже стерла ладони, копай мерзлую землю. Для остальных могилы не нашлось, а этой девушке мы насыпали славный холмик возле ели. Положили хвойные веточки, потому как цветов не нашлось. И даже прочитали молитву. Она коротко глянула на Остапа в зеркало. Неловко постучала пальцами, а руль — как барабанными палочками. — Извини, это все, что мы могли. — Не надо извиняться. Я не знал. Я должен был. — Ничего ты не должен. Ты лежал в отключке на морозе. Спасибо. Правда, спасибо, бала Если тебе кого и нужно благодарить, так это девочку. Я понятия не имел, что ты за человек, и меньше всего мне хотелось брать обморочного в машину. Но Нелли убедила меня и даже пригрозила, бала ухмыльнулась, проколом колеса. Не понимаю, почему она ко мне так привязалась? Мы едва знакомы. Ты ничего не смыслишь в девчонках, котик. Они не забывают тех, кто их спас. Нелли вывернула наизнанку. Потом еще раз. Она стояла, согнувшись, опираясь на грязный корпус автомобиля, а Белла держала ей волосы. Вокруг раскинулось широкое поле, сведнеющееся на горизонте полоской леса. Выл ветер. «Что со мной? Я умираю?» «Нет». «Тогда почему у меня такое чувство?» «Потому что тебя укачало». Девочка вытерла рот салфеткой, отхлебнула из бутылки воды укачивают обычно младенцев. Со мной раньше так не было». «Считай, что ты младенец», — произнес Остап, глядя на пустынную дорогу и дрожа от холода. «Раньше ты ничего не ощущала. Теперь чувствительность то исчезает, то возвращается. Твоим органам чувств каждый раз приходится заново учиться». «Но почему э -э, все это из меня вышло?» «Так бывает в транспорте». Мир качается, мозг ошибочно принимает это за головокружение при отравлении и запускает защитный рефлекс. «Никогда не понимала свое тело», — буркнула Нелли. «Ты не одинока, рыбка», — проворковала Белла. «А теперь иди в машину. Холодно». «Иду». «Уф, как же хочется спать». Они ехали на северо-запад, — и водителю джипа ни разу не пришлось переключать свет фар с дальнего на ближний. На пути им не повстречалось ни одного движущегося автомобиля, только с дюжин брошенных. И если бы путешественники увидели два заветных огонечка в темноте, неизвестно, чтобы они испытали радость или тревогу. Темнота за окнами давила, усиливала ощущение одиночества, оторванности от мира. периодически где то вдали, Пассажиры внедорожника различали оранжевые огни, теплые заревы пожаров. Остап уже научился их не замечать. Как бы дико это ни звучало, но на пепле старого мира должен появиться новый. И Остап еще не знал, к какому миру он принадлежит. Не погибнет ли он завтра в таком вот огне обновления. Скоро машины стали попадаться чаще. Некоторые стояли прямо посреди дороги с открытыми дверьми, другие покоились на обочине. Джип замедлил скорость, объезжая препятствия. «Пора искать ночлег», — пробормотала Белла. «Скоро мы встанем в пробку, такую, из которой не выедешь». Остап кивнул. Он уже и сам заметил, что они недалеко от города. Сначала неподвижные ряды машин загородили встречную полосу. Первые ряды притерлись так плотно, что обломали зеркала и помяли двери. Следующие загромоздили обочину, пытаясь, по всей видимости, объехать затор, но, как обычно, только усугубили положение. За новым витком дороги джип уперся в затор на въезде в город. Ни огней, ни выхлопных газов, ни гудков. Заледеневшая река автомобилей. — Где будем спать? В джипе? — Ну уж нет, — Белла поежилась. — Я здесь не останусь. Поищем какое-нибудь местечко. Они разбудили Нелли. — Жанна, и рано, — пробормотала она, потом открыла глаза пару раз и сказала изменившимся голосом. «Приехали? Я готова. Нужно взять вещи из багажника. Все, что сможем унести». Женская сумочка — это неизведанная вселенная. Что же говорить о двух набитых рюкзаках, которые было предусмотрительно взяла с собой в долгое путешествие? Нашлась провизия, оружие и три фонарика. Два больших, мощных, на которые Астап взглянул с уважением, И один карманный, светодиодный. Его сразу облюбовала Нелли. В целях экономии зажгли только один. Неизвестно, когда еще удастся достать батарейки. Из-за плотности машин по обочине шли гуськом. Вел Остап, замыкала Белла, между ними шагала Нелли. В окна старались не заглядывать, и по сторонам не глазели. И без того жутко. Да и толстый покрывало снега поверх кузовов скрывало ненужные подробности радиметр метров сто, Белла замешкалась, оглянулась. «Что — Что? — спросила девочка, почувствовав за спиной пустоту. — Я буду скучать по этому куску железа. Меня грела иллюзия, что в нем я в безопасности, пока еду по трассе. — Ну что ж, пора рассеивать иллюзии, — пожала плечами девочка. — Самое время, — кивнула Белла. — Возможно, нам придется забрать джип на обратном пути, — мрачно уронила стап. — Вы ведь не думаете, что в городе кипит жизнь? Вероятном, вы должны двигаться совсем в другом направлении, на юг. — На юг? — усмехнулась Белла. — Ну что ж, удачи! Я только что оттуда. Юг, север, запад, восток — куда бы мы ни направились, везде одно и то же. Они брели терпеливо, шаг за шагом сокращая расстояние до города, разрезая лучом фонаря обступившую их тьму.